как и на каких условиях родители муадмазель де Безри и шевалье д'Ангелема пришли к почти полному согласию касательно брака своих детей. Вот уже в третий раз Роже возвращался в Ангелем после полного крушения своих планов. Однако на сей раз он возвращался туда, питая некоторые виды на будущее. Хотя Шеволье очень плохо разбирался в житейских делах, он отлично понял, что смерть Виконта де Бузнуа может решительно изменить положение, несмотря на то, что, по словам его отца, барона Дангелема, еще предстояла тяжба за наследство отставного капитана фрегата. По возвращении в замок надежды Рожа еще больше укрепились, так как баронесс, ожидавшая мужа и сына у окна башни, откуда были видны окрестности. Заметив своих, спустилась вниз и вышла им навстречу с сияющим лицом. рожа направил лошадь прямо к ней, спрыгнув на землю и кинулся в объятия матери. «Скажите, матушка, вы тоже уповаете на лучшее?» Чуть слышно прошептал он. «Но только не обманывайте, только не обманывайте меня». «Да, дитя мое, да, мой мальчик», — отвечала баронесса. «Успокойся, все будет хорошо!» И в самом деле баронесса, как и ее супруг, в свою очередь отметила некую метаморфозу в поведении соседей. Когда рано утром Виконтесса де Безриса, порождавшая Констанс Вангелем, обнаружила исчезновение дочери, она пришла в ярость. И вот в самый разгар взрыва ее материнского негодования Прибыло письмо от мэтра Кокнара, извещавшего Дангелемова о смерти господина де Бузнуа. И письмо это, точно по мгновению волшебной палочки, тотчас же успокоило Викантессу. Она как будто на время забыла о своем огорчении, чтобы разделить радость от неожиданного известия, только что полученного ее соседями. А когда посланец священника из Шапаль-Сент-Иполит Запыхавшись, появился в замке и сообщил, что беглецы находятся в доме Кюре, почтенная дама ощутила почти сожаление, узнав, что благодаря щепетильности славного пастыря молодые люди не стали мужем и женой. Еще не зная о том, что такое же сообщение было спешно направлено священникам одновременно и барону, и ее мужу, викантесса пожелала самолично сообщить своему супругу о бегстве молодых людей а заодно и о событии, которое превращало это бегство чуть ли не в счастливое стечение обстоятельств. Потому она приказала заложить лошадь в свою карету, которую оставили у одного из арендаторов, чтобы рожень ненароком ее не увидел, и отправилась в Безри. Однако, прощаясь с Бронессой, она обронила несколько слов недвусмысленно говоривших, что визит барона Дангелема в Безри будет не только благосклонным встречем, но что при создавшихся обстоятельствах Такой визит, по ее мнению, просто необходим. Таким образом, в поведении как виконтессы, так и виконта можно было усмотреть благоприятные предзнаменования. Что же касается Констанс, то у Шеволье были свои причины не сомневаться в том, чего именно следовало ожидать от нее. На семейном совете с участием аббата Дебюкуа чьи обязанности мало-помалу превращались в Синекуру, было решено, что барон на следующий день отправится с визитом в Безри и, смотря по обстоятельствам, заведет там речь о свадьбе или же промолчит. Однако все присутствующие и даже осторожный аббат полагали, что барону непременно придется завести речь о свадьбе. Великий день, прихода которого с таким нетерпением ожидал Роже, наконец наступил. Уже в шесть часов утра юноша был на ногах и разбудил отца. Однако барон всегда неукоснительно соблюдал правила приличия и не пожелал появиться в Безри раньше полудня. Поэтому Роже пришлось набраться терпения, что он и сделал, беседы с матерью о Констанце. В 9 утра Барон уехал верхом на Крестофе. Роже настойчиво упрашивал отца пробыть в Безри лишь столько времени, сколько потребуется, чтобы обсудить различные условия, связанные с будущей свадьбой. Барон обещал возвратиться в четыре часа пополудни. Уже с двух часов Роже не мог найти себе места от нетерпения. В конце концов он закинул свой ягдаш за спину, взял ружье, отвязал кастора, который, в отличие от Кристофа, уже больше года пребывал в постоянном покое и направился по дороге в Безри. Пройдя около третьей пути, Шевале заметил отца. Тот ехал крупной рысью. Это уже было добрым предзнаменованием. В два прыжка рожа очутился у самой шеи Кристофа. Новости и в самом деле были хорошие. Все устроилось... Если не совсем так, как хотелось юноше, то, во всяком случае, так, как хотелось его отцу. Чувство Рже встретили молчаливое одобрение Виконта и Виконтессы. На следующий день всему семейству Дангелемов предстояло на правах добрых соседей отправиться с визитом в Безри. Визит этот должен был иметь характер обычного визита, никаких серьезных разговоров вести не собирались, Ибо Виконт, человек весьма осторожный, не хотел, чтобы раньше времени догадались о его новых намерениях. Было решено, что на другой день или через два дня после этого визита Шевале уедет в Париж, где самолично станет следить за разбирательством тяжбы от успешного исхода, который будет зависеть окончательное согласие Виконта на брак Роже и констанс Такой план заключал в себе двойное преимущество. Введение тяжбы поручали человеку больше всех заинтересованному в ее скорейшем завершении. Кроме того, это должно было удержать шевалье по меньшей мере на год вдали от Констанц, ибо в те времена даже самые короткие тяжбы тянулись подолгу. Констанц, между тем, предстояло возвратиться в монастырь и дожидаться там дня, когда ей исполнится 16 лет, а Роже — 19. В ту эпоху молодые люди в провинции именно в таком возрасте обычно уступали в брак. Для юноши в принятом решении были и хорошие, и дурные стороны. Он предпочел бы сперва обвенчаться, уж потом уехать. Это казалось ему куда более правильным и гораздо более разумным. И потому барона лишь с величайшим трудом удалось втолковать сыну, что осуществить его желание никак невозможно, ибо женить барожа зависит именно от того, выиграют Дангелем и тяжбу или нет. Этот довод был столь ясен и столь убедителен, что шевалье пришлось смириться и отступить. Он, скрипя сердце, признал, что надо подчиниться неизбежности. Уже неподалеку от Ангелема отец и сын увидели баронессу. Она в сопровождении Аббата, в свою очередь, направилась им навстречу. Барон снова изложил план, выработанный его Виконта, и к величайшему отчаянию Роже план этот получил общее одобрение. Бедному юноше пришлось окончательно покориться. Было решено, что на следующий день Все семейство Дангелемов отправится с визитом в Безри. И так как времени терять было нельзя, то Шевалье через три дня отбудет в Париж. Надо прямо сказать, что Рже был несправедлив, жалуясь на провидение. Ведь после того, как ему пришлось полностью отказаться от всех чаяний на брак с Констанс, После того, как он, поверив ее смерти, решил уйти в монастырь и стать иезуитом, он вновь обрел свою возлюбленную. Она сохранила ему верность, и, судя по всему, его ожидало впереди не только крупное состояние, но и счастье. Надо было лишь немного повременить, зато уж потом он станет богатым, вельможей и счастливым мужем. Мысль эта служила для юноша источником утешения. Роже все взвесил на весах разума, и теперь будущее представлялось ему в более радужном свете, чем при первых словах барона, а потому он отныне думал не столько о своем отъезде из дома, сколько о грядущем возвращении туда. Кроме того, надо заметить, что Париж во все времена точно магнит притягивал к себе любого провинциала. Ведь Париж — это заветная цель — к стремится каждый, кто молод и полон сил. Для вольнодумца Париж — источник наслаждений, для честолюбца он — источник славы, для спекулятора — источник наживы. Слово «Париж» часто произносили в присутствии шевалье, но прежде он никогда не уделял ему должного внимания, ибо никогда не думал, что в его жизни могут возникнуть Такие обстоятельства, когда ему представится случай совершить поездку в столицу. Однако внезапно такой случай представился, и теперь при одном упоминании о Париже ему слышался звон и кю. А такая музыка всегда приятна даже для слуха самого бескорыстного человека. Короче говоря,. В тот вечер, ложась в постель, Роже молча признался самому себе, что коль скоро ему необходимо на некоторое время расстаться с Констанс, то лучше уж провести это время в Париже, нежели в каком-либо ином месте. На следующий день барон и Шевалье надели самые красивые свои кафтаны, а Бронеса облачилась в самое красивое из шести своих платьев, В 9 часов утра все трое уселись в двуколку и направились в безри. Все произошло так, как было заранее условлено между бароном и виконтом, иначе говоря, в полном согласии со строгими правилами почти придворного этикета. О том, что недавно произошло между молодыми людьми, не было сказано ни слова. Ржа и Констанс поздоровались с таким видом, как будто их впервые представили друг другу. Барон торжественно сообщил господину и госпоже де Безри о кончине Виконта де Бузнуа, кавалера нескольких орденов и капитана одного из фрегатов Королевского флота, выслушал слова соболезнования от Виконта и Виконтессы и прибавил, что для получения наследства Дангелемам предстоит вести нелегкую тяжбу, а потому его сын Шевалье Дангелем отправляется в Париж, дабы самолично участвовать в судебном разбирательстве. и Виконте, Виконтесса пожелали Шевалье полного успеха, недвусмысленно намекнул, что успех этот доставит им особое удовольствие. Затем они, в свою очередь, как бы мимоходом упомянули, что их дочь, которая еще слишком молода, чтобы думать о браке, возвратится в монастырь в Шиноне, где останется до тех пор, пока не придет время помышлять о ее замужестве. После того, как гости и хозяева торжественно обменялись этими сообщениями, барон, баронесса и шевалье встали, чопорно поклонились и попрощались с виконтом и виконтессой. Потом они вновь уселись в двуколку и покатили по дороге в ангелем. Вечер и весь следующий день прошли в приготовлениях к отъезду шевалье. На второй день после обеда барон торжественно попросил сына подняться к нему в комнату. Роже понял, что ему предстоит выслушать отеческие наставления, и почтительно предстал перед бароном. Тот встретил его стоя, баронесса сидела тут же, Нетрудно было заметить, что она перед тем долго плакала и теперь вынуждена собрать все свои силы, чтобы не расплакаться вновь.